Лох кияжгло от большой задержки дыхания. Я вынырнул и встал в чаше горячего источника, глотнул прохладный сухой воздух. Осторожно ступая по неровному дну и вытирая распаренное лицо петернёй, выбрался наверх и стал одеваться. Свет самодельной кептилки неровными бликами освещал стены пещеры, расписанные сценами охоты. Один рисунок притягивал взор помимо воли. Трое схематично нарисованных людей с палками затаились в кустах, пропуская идущую в оляжные походкой соблизубого тигра. Старый рисунок, потускневшие краски, но что удивительно, художник с анатомической точностью нарисовал прильнувшую морду к земле тигра. Чем дольше я смотрел на картинку, Дим явно представлял нервно раздувающееся ноздрехичной кошки, пытавшейся унюхать так внезапно сбежавшую добычу. В позе зверя чувствовалась сила и мощь уверенного в себя охотника, но вот сейчас слабой лёгкой добыче в лице троих людей, вооружённых лишь обожжёнными на костре палками, удалось его обмануть. из засады хлеща себя по бокам длинным хвостом, соблезубый готов срегировать на любой шорох, малейшее движение. Но страх и желание выжить спасли людей по прихоти судьбы и охотников, ставших всей той добычей. Оторвав взгляд от картины и быстро одевшись, я спустился по полустёртым ступеням вниз, прихватив с собой каптилку. Как и людям на картинке, мне и выжившим поприхать и той же судьбы людям, в который раз предстояло пройти испытание на право жить, и что гораздо важнее, заманить сильного и уверенного в себе врага в ловушку. Россия, 3 октября 2011 года. Юго-западный участок Центральной Сибирской оккупационной зоны, 319-й километр юго-восточной предместии города Кемерово, участок Шишковического лесного массива, 16.37 по местному времени, лейтенант Зак Фрости МакАдамс, командир отряда Цоком Варлок. Превратности войны или что такое ирландская удача? Земля, вымоченная зарядившим пару недель дождём, не сохранила чётких следов пресловутого сасквотча и его спутников. Наш единственный потомственный проводник, Джош Хардин, от которого не уходили даже матёры и афганские моджахеды, зло матерился сквозь зубы. Хардин попал к нам из армейских рейнджеров, где выделялся именно своим исключительным чутьём. За что его так и прозвали? Нюх. Везде, будь то иракский песок или лысые афганские горы, Нюх отыскивал вражеский след. Джош приводил группу ровно к тому самому месту, где скрывался враг. Словно бы по запаху, как это делает хорошая гончая. Но в данный момент сержант Хардин вот уже шестые сутки кряду кружил у четырёх плоских холмов борошь их огромными соснами и колючим кустарником так и не найдя ни единой зацепки ровно в 40 км южнее начиналась совершенно непроходимая чаща которую жившие тут русски называли тайга или тайги я пока ещё не слишком вник в эти тонкости взбравшись на подходящее дерево я осмотрелся сначала просто так А потом внимательно оглядел всё вокруг. Через двадцатикратную оптику. В левом углу дисплея постоянно мигала тревожная надпись: "Ошибка подключения". Но я уже привык. Вся техника была заточена под новый стандарт, согласно которому бинокль, электронный гиппи-карта-планшет и тактический компьютер объединялись в одну сеть. быстро показывая офицеру, в каком точно районе он находится. И по нажатию кнопки на небольшой боковой панели бинокля можно пометить позиции наблюдаемых вражеских войск и техники. По идее, это всё должно отобразиться на карте и через спутник попасть в штаб-парами. Так любой штабной мудак, имеющий доступ к нашим операциям, может в реальном времени увидеть то, что вижу я. Но на практике система барахлит. И если сейчас подключить всё как положено, то через пару секунд на нашего полковника посыпатся тревожные запросы: "Почему с секретным подразделением потеряна связь и нет чёткой картинки?" Но бинокль всё же отличный, а компьютер такой нужен. для управления беспилотником и для вызова артиллерии и вертушек, в случае чего. Поэтому мы их используем отдельно, так гораздо заменчишь суеты и проблем с начальством. Хуже всего обычной пехоте и прочим уставникам. Они вынуждены работать с этой пока ещё далёкой от совершенства системой, как положено. Однако все знают, Зачаще всего офицеры пользуются обычными бумажными картами, предпочитая новомодным гаджетам старую добрую радиосвязь. Налесь вокруг простирался, словно бескрайний океан, из которого мощными громадами выступали части заросшего лесом горного хребта, именуемого Салеи-Ир. Ну, вели как-то так. Плёнка дождянной мороси, свинцовая дымка окутывала всё в радиусе 3 км окрест. Спалённый про себя от досады, я определив направление нового маршрута, я быстро спустился на землю. На общий вызов парации отозвались все, кто осматривал окрестности. Спустя 20 минут группа, кроме троих бойцов хранения, собралась на крошечной полянке, где едва-едва хватило места. чтобы расположиться на привал. Осмотрев вновь прибывших, я заметил, что не хватает еще и Сэма Прескотта по прозвищу Фонарщик. Сэм у нас в группе был лучшим снайпером и по совместительству слыл знатоком всего русского. Если Нюх мог по запаху чуять врага, то Фонарщик, пожалуй, единственный, кого я знаю, Тоз может его подстрелить даже в глухую безлунную полночь. Сэм, наверняка, забрался дальше всех и сейчас спешит как может. Остальные бойцы имели уставший вид. В глазах и движениях сквозило раздражение. Пошли седьмые сутки без результатных поисков. Все сроки, отпущенные Трентоном, вышли ещё позавчера. У Майка и его головорезов, судя по сводкам, дела обстояли не лучше. Бигфут затаился, это ясно. Ставя себя на его место, мне виделось не так много вариантов его поведения. Скорее всего, все это время ушло на перегруппировку, и в лесу находятся лишь передовые малочисленные дозоры. «Если это так...» И район базирования мы определили верно, то даже вскрыв позиции наблюдателей, мы ничего не добьёмся. Единственный вариант, при котором есть реальный шанс уничтожить партизан, это выявить объект их оперативного интереса и взять в момент выхода к нему. Воздушная разведка пока молчит, что косвенно подтверждает мою гипотезу. А штабным начальникам этого не объяснить. Трентон единственный, кто воспринял в ней аргументы как профессионал. Однако его голос тоже нерешающий. От нас требуют скальпы партизан. Я даже подозреваю, что сгодятся любые, лишь бы быстро доложить в Мюнхенский оперативный центр о победе. Диверсионный отряд... наносящий реальный пусть пока и незначительный ущерб это ЧП вне концепции ассиметричной войны. Поэтому кто-то решил, что двух недель на устранение угрозы будет вполне достаточно, и теперь сучить ножками, когда всё повернулось иначе. Само собой, район никто выжигать не станет. Слишком много ценной древесины пойдёт в распил. Слишком большие деньги уже вложены в эту землю. Преодолевая усталость, я всматриваюсь в карту и попутно слушаю гарни-тендерса. Розана опроста, крюк. Прозвище он получил из-за своего страстного увлечения боксом. Едва они уворился, чтобы уйти в профессиональный спорт. Но я уговорил его остаться. Гарри у нас классный сапёр, а его способность распутывать чужие подлянги уже стала легендой в войсках. Сейчас он стоял с тенью видом, отмалчивался. А я несколько живился, зная дурацкую привычку Крюка огарошить какой-нибудь новостью в последний момент. Жестом прервав вяло бумеющего сержанта Паркера, киваю Крюку, и, поняв, что тот опять затеял прикол, обращиваясь к саперу. «Крюк, что у тебя на уме? Не томи, поделись впечатлениями!» «Ха!» Чемберс поелозил на корточках и ухмыльнулся. «Обломал, Фрости, обломал! Смотри-ка, какие фрукты растут в этом лесу!» «На траву, прямо мне под ноги!» выкатился два рубчатых кругляша две русские воронительные гранаты кажется называется филька э нет фенька да точно так крюк не в первый раз выкидывал такой трюк с обезвреженными гранатами а однажды это была оболочка миномётной мины свынутыми подрыхами югарри положил в бак с уже почти сварившимися кукурузами и початками поставил на костёр и всё бы ничего. Однако в то время комроты со своими ближними выборочно инспектировал подразделение и увидел, как в баке жарится 122-мм очушка. Было шумное разбирательство. Мне еле-еле удалось уговорить красного как рак капитана Мастерса ограничиться взысканием. Сейчас никто из парней даже не привстал. Настолько прикол сапёра всех достал своей банальностью. И взяв в руки скользкий от дождевой влаги рубчатый курелеш, я вопросительно посмотрел на разочарованного сапёра. Гарри, твои шутки уже приелись. Хочешь успеха у публики, тогда работай над виртуором. Потихийе смешки парней крюк с вытянувшимся досада лицом как-то хихикнул. Больше спецэффектов можно секса добавить. Тут народ аж вился, послышались экстравагантные предложения, обстановку удалось разрядить. Крюк, умоляюще глядя на меня, поднял руки, обращаясь уже ко всем: "Ой, да я вас ещё так прикалел!" Элки. Это было жестоко, босс. Гарри, ты уже по делу. Я жестом остановил разгоравшееся веселье. Где ты снял эти фрукты?